Глава 1107. Цель стать первым в эшелоне. Лицо практика исказило гримаса боли, от его криков зазвенел воздух. Все те, кто его услышали, были потрясены до глубины души, им даже думать не хотелось о тех неописуемых страданиях, что он сейчас испытывал. Мужчина чувствовал себя так, будто ему в голову залезла рука и начала безжалостно копаться у него в мозгу. Изо рта практика брызнула кровь, а потом все его тело внезапно обмякло. «Он погиб!» Даже после смерти его крепко продолжал держать Манхао, не давая упасть вниз. Спустя несколько вдохов глаза Манхао заблестели. «Лень Цун, хм, ты превратил четырёх своих последователей в двойников в надежде обдурить меня!» Он разжил пальцы, позволив телу упасть вниз, тело ещё не успело достичь земли, а Манхао уже умчался вдаль. В поисках истинной формы Лень Цуна он вновь раскинул божественное сознание, но магическая техника этого хитреца была слишком странной. Манхао не смог обнаружить в ней слабых мест. Пока оставшиеся четыре человека быстро разлетались в разные стороны, он отметил другую странность. Их ауры медленно исчезали. Довольно скоро они полностью исчезнут, и божественное сознание Манхао больше не сможет их обнаружить. Линь Цун планировал полностью стереть присутствие ауры, чтобы Манхао нечего было искать. Если он отправится на поиски, то в лучшем случае найдёт четырёх его последователей, носящих сейчас его облик. Вот только Лейн не предусмотрел того, что Манхао доберётся до Четвёртой Державы настолько быстро. Вместо того, чтобы пролететь через соседние Державы, он решил отправиться напрямую через Центральный Храм. Это создало изъян в его плане. Хотя допущенный им мог решиться сам собой, да и только время. Манхао холодно хмыкнул. Похлопав по бездонной сумке, он вызволил чёрных бесов и разослал их во все стороны. По приказу божественного сознания Манхао они словно чёрные молнии, пустились в погоню, в то время как их хозяин остался ждать. Манхау парил в небе Четвёртой Державы, находясь в равной удалённости от всех убегающих копий Линьцуна. Его метод вычисления настоящего Линьцуна был крайне прост. Ему нужно было подождать, пока бесы не попытаются вселиться во всех этих людей, успех или его отсутствие не имели значения. Он в любом случае получит достаточной информации. Вскоре он поднял глаза. «Попался!» Бросил он и растворился в воздухе. Тем временем на границе между третьей и четвертой державами находился Линьцун. На его лице застыло неприглядное выражение. Его окружало больше десяти визжащих чёрных бесов, которые пытались вселиться в него. Что это за твари? Линьцун обладал могучей культивацией, но сейчас она снизилась до 60% от изначальной силы. К тому же техника вселения чёрных бесов была очень причудливой, В случае провала они превращались в атаки божественного сознания, с которыми линсуну было не непросто справиться. В его душе нерастало чувство надвигающейся катастрофы. Понимая, что ему грозит неминуемая смерть, его всего затрясло. «Я не собираюсь здесь умирать!» С горечью в сердце он смел неубиваемых чёрных бесов мощным порывом ветра, а потом, поборов слабость, трудом вновь прибегнул к магии Парагона. Золотые траурные мощи были им призваны не для атаки чёрных бесов, а для того, чтобы помочь найти ему выход из этой ситуации». Лейнсун побледнел, когда понял, что выхода нет. «Невозможно! Небеса никогда не отсекают все пути! В любой даже самой отчаянной ситуации всегда есть выход!» С жутким блеском в глазах он прикусил язык, от чего его тело стремительно усохло, даже его волосы побелели. Он пожертвовал своё долголетие магии Парагона, чтобы то нашла для него способ спастись. Тело Линьцуна продолжало усыхать, пока наконец траурные мощи не показали ему, что он искал. Он изумлённо охнул, а потом безумно расхохотался и с размаха ударил себя в грудь. Из его рта на землю упал большой сгусток крови. Громко хохоча, он развернулся и решительно надавил пальцем себе на лоб, разослав по всему телу волну судорог. Его глаза внезапно затуманились, а потом вновь прояснились. При взгляде на траурные мощи он внезапно осознал, что лишился части воспоминаний. Наконец он поспешил прочь. Но довольно скоро его вновь окружили чёрные бесы. В это же время в небе неподалёку показался длинный луч яркого света, излучающий жажду убийства. «Лейнсун!» – проревел Манхао. Его голос был подобен грому. Услышав его, Лейнсуну затрясло. Божественное сознание Манхао благословили 20% потока цемира сущности ветра, что сделало его голос таким же громким, как гром небес, и окружило его тело озером искрящихся молний. От этого крика Линь Цун чуть не оглох. У него зазвенело в голове, а изо рта брызнула кровь. После восстановления тела у него осталось всего 60% культивации, что делало использование магии Парагона невероятно трудной задачей. К тому же сожжённые недавно долголетие и жизненная сила ещё сильнее понизили его культивацию. Теперь от своей изначальной силы под его контролем осталось всего 30%. Сейчас не имело значения, насколько он был силён раньше, С такой культивацией он напоминал подрагивающие на ветру пламя свечи, нежели могучего практика. Мэнхоу своим голосом сумел посеять хаос в его сердце и заставить его кашлять кровью. Лень Суну просто нечем было отбиваться. Всё, что он мог, так это закричать непримиримо ожечь взглядом своего противника. Он ненавидел Хэнсен Лэй и свою жадность, подвигшую его отправиться за печати мира Восьмой Державы. Результатом этой вылазки стало разгромное поражение добавок он ненавидел судьбу, слишком быстрое появление Манхао нарушило все его планы. Будь у него лишний час, и он бы сумел бесследно исчезнуть, но всё произошло не так, как он планировал, и он ничего не мог с этим поделать. «Небеса хотят моей кончины! Ха, я не собираюсь погибать от твоей руки, Манхао!» Прокричал Линь а потом каркающе рассмеялся. «Хочешь выводить из меня сведения о цен Валяй! Используй поиск души сколько душе угодно!» попробую выскоблить информацию у меня из головы! Мне плевать! Я лишь хочу умереть достойно!» Он состоял в эшелоне и считался вторым по силе практиком после человека с первой горы. Он являлся сияющим солнцем четвертой горы и очень гордым человеком. Даже в смерти он хотел сохранить честь. Манхау молниеносно рванул к нему. Без малейших колебаний он положил руку на голову леньцуна, сжав её так же крепко, как тиски. Манхао не поверил ни одному слову Линь Цуна, а Сюй Цэн. Ему нужно было убедиться во всём самому. Он использовал поиск души, затопив божественным сознанием разум Линь Цуна. Перед его мысленным взором проносились сцены из жизни его жертвы, пока он не нашёл Сюй Цэн. Она выглядела так же, как он помнил её до реинкарнации. Её вряд ли можно было назвать самой красивой девушкой на свете, но её лицо навеки было запечатано в сердце Манхао. От нестерпимой боли Линь Цуна затрясло, но он сцепил зубы, не позволяя себе закричать. Свет в его глазах начал тускнеть, но его подсознание требовало сохранить честь. Мгновением позже Манхао убрал руку. Изо рта Линь Цуна брызнула кровь, на его лице застыло отстранённое выражение, его колотило крупная дрожь. От его разума практически ничего не осталось, кроме мысли сохранить честь. Манхао ничего не сказал. Он знал, что заявления Линь о смерти Сюицин были чистой воды ложью, Ещё до поиска души Мэнхао пришёл к выводу о неуполнимости такой угрозы. Он ещё раз взглянул на Линцуна, а потом коснулся его лба. Через всё его тело прокатилась волна невероятной силы, стирающей последние остатки его жизни. По телу Линцуна прошла судорога, на секунду в его глаза вернулась ясность, но стоило ему их закрыть, как он погиб. Его тело рухнуло вниз, однако Мэнхао успел сорвать с его пояса бездонную сумку, Внутри обнаружилась печать мира Четвёртой Державы. «Сюэр», — пробормотал он. «Так ты, ученица Кшатигарбх из Четвёртой Горы, дождись меня, Сюэр. Когда я вернусь из мира Сущности Ветра, то сразу же отправлюсь за тобой». С этими словами он растворился во вспышке света, он покинул Четвёртую Державу, пролетел через область Центрального Храма и вернулся на территорию Девятой Державы. Внезапно он вздрогнул и посмотрел в сторону Четвёртой Державы. «Что-то не так!» «Я убил практикой эшелона с четвёртой горы! Почему же естественные законы миросущности ветра не вознаградили меня за взятие очередного рекорда?» Отложив свои размышления о Сьюицин на потом, он мысленно прокрутил последние события, начиная с первого столкновения с линцуном как вдруг его глаза резко округлились, и он хлопком по бездонной сумке вытащил из неё долговую расписку. Внимательно её изучив, он убедился, что она действительно принадлежала линцуну «Эти люди действительно заслуживают своё место в эшелоне», — подумал он с улыбкой. Махинатор Хайнсон Лэй и Линь с его хитрыми планами, похоже, их и вправду не так-то просто убить. «Что ж, Линь ты не погиб, но у тебя больше не появятся шансы возвыситься в мире сущности ветра. Ты будешь вынужден скрываться от меня, боясь нос высунуть из своего укрытия. Быть может, мне не удастся тебя выследить, но я поразил твое сердце и оставил в нём свою тень, которая станет твоим внутренним демоном». Ты не первый и не последний. Мир сущности ветра – это место, где я, Манхао, прославлюсь на весь эшелон и девять горы морей. Покидать этот мир я буду в статусе сильнейшего в эшелоне. Он не стал возвращаться в четвертую державу в поисках Линьцуна. Жив он был или мёртв уже не имело для Манхао никакого значения. С нынешним статусом Сюицин на четвертой горе мало кто посмеет перейти ей дорогу. Во вспышке света Манхао полетел к горе Белой Печати, За годы занятий культивации именно в таких поединках и был выкован его тиранический стиль боя, который принадлежал ему одному.